28. Карта памяти не поддерживается на данном компьютере. Поиск в Гугле был последней отчаянной попыткой Фабиана получить содержимое фотокамеры, которую он нашел на чердаке Эйнар Стенсена. Если он вообще мог назвать это попыткой, потому что на самом деле у него не было ни малейшей надежды заставить ее работать. То, что батареи были разряжены и начали ржаветь, его не удивило. В конце концов, камера находилась во влажном помещении по меньшей мере пять лет. Но даже после тщательной очистки по всем правилам, ватными тампонами, смоченными в уксусе, и замены батареек на новые, фотокамера отказывалась возвращаться к жизни. Тогда он достал карту памяти и почистил её вместе с разъёмом, в который она была вставлена. Но и это не дало результатов. Он попытался вставить ее в картридер компьютера, после чего на экране появилось следующее сообщение: J2.. DCAM 100 Canon недоступен. Файл или каталог поврежден и не может быть прочитан. Еще две попытки, и компьютер выдал опять это же сообщение. Фойерберн уже собрался взять полотенце и подняться наверх, чтобы заняться уборкой, готовясь к завтрашнему дню, когда Соня и Матильда вернутся домой. Он уже и так потратил слишком много времени на эту маленькую пластиковую фотокамеру, которая, как он надеялся, даст ему ключ к разгадке того, почему Муландер убил своего тестя. Но он не смог оторваться. И всё-таки остался в подвале, пытаясь избавиться от навязчивой идеи добраться до содержимого карты памяти. Он попытался вставить её в фотоаппарат Матильды, который ей подарили на Рождество, но увидел сообщение: неизвестный формат. Оставалось только разобрать камеру и спокойно, методично осмотреть её внутренние части и проверить, всё ли в порядке. Он также на всякий случай убрал всю влагу с помощью сонного фена. Всё это заняло больше полутора часов, и он в какой-то момент услышал, словно со стороны, как тихо молится, снова вставляя батарейки, карту памяти и нажимая на кнопку включения фотоаппарата. Он даже закрыл глаза в надежде, что камера издаст слабый мелодичный звук, обычно сопровождающий включение. Ничего. «Будь у него под рукой молоток. Он бы разнес камеру на куски. Но молотка у него не было, так что теперь он сидел и смотрел на результаты поиска в Гугле. К его удивлению, вопрос выдал более тысяч результатов. И он щелкнул по второй ссылке, которая привела его на 3w.photosidan.se, где некий Альфред Ди получил точно такое же сообщение, что файл или каталог повреждён и не может быть прочитан. Все предложенные на сайте решения проблемы он уже пробовал, все, кроме одного. PC Inspector была бесплатной немецкой программой, которая, как утверждалось, может восстанавливать файлы на внешних картах памяти. Даже если вам случилось отформатировать карту памяти, программа и с этим могла помочь. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. А если учесть, что программа была бесплатной, то не оставалось никаких сомнений. Она содержит вирус или что-нибудь ещё из того, что ни при каких обстоятельствах не хотелось бы иметь в компьютере. Тем не менее, он нажал на кнопку загрузки и тут же пожалел об этом. Он не мог оторвать глаз от показателя загрузки, а потом, вопреки здравому смыслу, стал следовать всем инструкциям. Одобрил лицензию пользователя и даже ввел свой номер карты с CVV-кодом. Только после утомительного процесса установки он понял, что приобрел полную версию программного обеспечения с бесплатными обновлениями в течение нескольких последующих лет. По крайней мере, выглядело это как настоящая программа, и она уже запустила сканирование внешних устройств памяти. Оставалось только надеяться, что она не собиралась шифровать весь его компьютер, чтобы впоследствии пригрозить стереть все, если он не переведет кучу денег на какой-нибудь российский счет. Найдена карта памяти SanDisk 8 ГБ в слоте J. Вы хотите восстановить удаленные и повреждённые файлы? Он нажал да, после чего процесс начался. И чем бы ни занималась программа, только время покажет, зря он её установил или нет. Процесс сканирования компьютера в течение нескольких минут упорно показывал цифру 3, а потом вдруг наконец показал 4. Только когда он услышал слабый звук, означающий, что полученное электронное письмо, он понял, что должно быть кивнул. Вот, две 7hcx3h+fbpyhpqu8xakfo@sharklasers.com Кому: Fabian собака, fabian.risk@gmail.com Тема: Теодор Я полагаю, ты знаешь, что твой сын один из них датский. Далее ссылка Ссылка была на статью в датской газете «Политикен». Речь шла о предстоящем суде над четырьмя шведскими подростками, которые, надев маски в виде жёлтых смайликов, лишили жизни трёх бездомных в Хельсингёре. Они сделали это самым жестоким способом, который только можно представить. Кроме того, они снимали это на видео, а потом распространили ролик в интернете. Фабиан хорошо знал это дело. По очевидным причинам оно получило широкую огласку даже по эту сторону пролива, и многие ратовали за то, чтобы суд состоялся в Швеции, так как двое из преступников были несовершеннолетними. Но ввиду того, что преступление совершено на территории Дании, было очевидно, что именно там и состоится суд, а конкретнее в Хельсингёре. Он вбил в поиск банда смайлов и прочитал несколько статей об этом неординарном деле. Но нигде не было информации о пятом участнике. Везде упоминались только три парня и одна девушка. Все они сейчас находились под стражей в Дании. Какое отношение к этому может иметь Тадор? В Дании его не было, и он определенно не был задержан в ожидании суда. Прямо сейчас он смотрел мстителей в кино и скоро должен прийти домой. Может быть, это ошибка? Послание было написано по-датски и подписано буквой Д. Это мог быть кто угодно, но он догадывался, что это Дуня Хугер. Его коллега из датской полиции, которая два года назад пожертвовала карьерой, выступив против своего босса, Кима Слей즈нера, просто чтобы помочь Фабиану в расследовании. Тогда же она еще и спасла жизнь Теодору. С тех пор они общались лишь изредка, если вообще общались. Хотя несколько месяцев назад он наткнулся на неё в холле полицейского участка. Ей понадобилась его помощь, чтобы найти жильцов по разным адресам. Верно, она же что-то говорила о том, что это было недалеко от его дома. Но он не видел, чтобы её имя хоть раз упоминалось в связи с делом банды Смайлов. При этом постоянно появлялся Ким Слейзнер вместе с неким Ибом Свеей из полиции Хельсингёра. Может, она занималась этим расследованием тайно? И поэтому обратилась за помощью к нему Аник не Тувиссон. Это было бы в ее духе. Особенно если в этом был замешан Слейзнер. Значит, она знает нечто, о чем больше никто не догадывается. Он вытащил средний ящик в левой тумбочке и достал тряпичный мешочек, положил его перед собой на стол и развязал. Там был пистолет, который Теодор принёс домой в ту роковую ночь, когда жизнь их семьи разделилась на до и после. С тех пор госпитализация Матильды занимала всё его внимание, и он не думал о пистолете, сумев почти полностью подавить в себе воспоминания о его существовании. И вот он лежал перед ним и ждал, чтобы его сдали куда надо, а там зарегистрировали и исследовали. И, конечно, он сдаст пистолет, как только узнает, где именно Теодор взял его. Это был Хеклер и Кох, 9 мм, модель, предназначенная для ближнего боя и широко используемая в датской полиции. Он знал всё это, но так как серийный номер был стёрт, то найти его в базе было невозможно. Прослеживалась ли в этом связь с Данией? Могло ли так случиться, что его собственный сын был замешан в этих зверствах? Ему было плохо, это было заметно. Но чтобы так плохо? Да нет, это просто недоразумение. Он пытался поговорить с Теодором, но каждый раз сын то избегал разговора, все больше закрываясь ото всех. То реагировал с гневом, как этим вечером. В то же время его собственная нечистая совесть заставляла его избегать малейшего конфликта. Но теперь все должно измениться. Тадор может реагировать как хочет. Как только сын вернется домой из кинотеатра, они вместе доберутся до истины. Он нашел номер Дуни в телефоне и позвонил, чтобы спросить, действительно ли это была она. Потребовалось несколько секунд для соединения зданий, но вместо гудков раздался женский голос. Вызванный вами номер больше не используется. По-датски. Набранный вами номер не существует. По-английски. Фабиан повесил трубку и попробовал еще раз. Теперь он ввёл номер вручную, но снова услышал тот же женский голос. Может быть, это просто какая-то техническая ошибка? Может, она сменила оператор? Было много возможных причин, почему номер не работал. И все же речь шла о Дуне, и если он знал ее достаточно хорошо, то это был в высшей степени сознательный выбор. От кого: fabian.risk.private@gmail.com Кому: набор букв и цифр@sharklasers.com Тема: Ре Теодор. Привет, Дуня. Кажется, у тебя новый номер телефона. Пожалуйста, перезвони мне, чтобы мы могли по телефону обсудить то, что ты написала. Полагаю, это ты. Если нет, пожалуйста, расскажите мне, кто вы и почему связались со мной по поводу моего сына. С наилучшими пожеланиями Фабиан Риск. Он отправил письмо. Ответ пришел почти мгновенно. Конечный получатель цифры и буквы собака sharklasers.com действие не удалось статус 5.1.1 диагностический код smtp 550-5.1.1 Учетная запись электронной почты, с которой вы пытались связаться, не существует Попробуйте проверить адрес электронной почты получателя на наличие опечаток или ненужных пробелов. Фабиан не знал, что и думать. Ее номер не работал, она отправляла зашифрованные электронные письма с адреса, на который даже написать нельзя. Что все это значит? Он достал телефон, нашел номер Кима Слейзнера и уже собрался позвонить ему, когда на экране ноутбука вдруг появилось окно. Восстановление карты памяти SanDisk 8 ГБ завершено. Вы хотите просмотреть файлы? Точно. Фотографии на карте памяти. Вот чем он был занят. Он нажал да, после чего открылось ещё одно окно. Окно с множеством фотографий. Он дважды щёлкнул по первому снимку, на котором Флора Стенсон стояла на своём садовом участке и махала рукой в камеру. Снимок был сделан 13 сентября 2005 года, то есть за два года до смерти Эйнора Стенсена. Следующий, через шесть минут, это было селфи Эйнора, стоявшего на мостках озера Рингшен. На следующей фотографии были два стейка на гриле. Затем шла фотография, где один стейк лежал на тарелке вместе с печеной картошкой, завернутой в алюминиевую фольгу, и большой порцией соуса бёрнез. Для профессионального фотографа снимки были на удивление дилетантскими. Очевидно, этот маленький фотоаппарат не слишком интересовал Лейнера, и учитывая то, что там было не более 20 фотографий, он вероятно быстро надоел фотографу, и тот отправил его на чердак. Остальные снимки тоже были личными и с точки зрения Фабиана совершенно не интересными. Большинство из них были сделаны на Рождество 2005 года. И хотя он бывал в доме Муландера не больше трех 4 раз, узнал бежевую диванную группу и продолговатый обеденный стол, накрытый на Рождество. На некоторых снимках появлялись и Муландер, и его жена Гертруда. Она в красной юбке, а он в рубашке и свитере из овечьей шерсти. Единственная фотография, которая была ему непонятна, Изображало десяток мужчин, сидящих за накрытым рождественским столом в подвальном помещении. Каждый из них держал в руке полную стопку водки и заливался смехом, глядя прямо в объектив. На задней стене висел плакат, и когда он увеличил изображение, то увидел, что под логотипом, изображающим бокс-камеру, там было написано ФК Целлулоид. Но, конечно, это был фотоклуб Клуб, который, судя по названию, занимался только плёночной фотографией, что объясняло всеобщий смех, когда Эйнар достал своё маленькое цифровое чудо. Он не был уверен, но что-то подсказывало ему, что здесь он точно был первопроходцем. Хуго Эльвину определённо удалось многое выяснить, но эти данные по всей вероятности к нему не попали. Это не означало, что в них было что-то интересное. Но если было, то он совершенно точно опередил и Эльвина, и Муландра.